Разное. Ходячее выражение. Мне явилась охота взяться за это. Открывательная способность ключа. Притягательная крючка. Разгадать смысл. Мое участие в этой вашей неприятности. Господин кардинал вовсе не стремился быть разгаданным. Мой дух «Преисполнен тревоги». «Я встревожен куда лучше». «Мне становится не по себе от таких вот любезностей. Я причиняю вам слишком много хлопот. Я так боюсь, что наскучил вам. Я так боюсь, что посягаю на ваше драгоценное время. Либо сам начинаешь так говорить, либо раздражаешься». «Что за дурная манера», Простите меня, сделайте милость. Когда бы не эта просьба о прощении, я не заметил бы ничего обидного для себя. Извините за выражение. Дурно здесь только извинение. Погасить пылающий факел восстания. Слишком пышно. Тревога его гения. Два лишних слова, к тому же весьма смелых. Порою, подготовив некое сочинение, мы замечаем, что в нем повторяются одни и те же слова, пытаемся их заменить и все портим, настолько они были уместны. Это знак, что все нужно оставить, как было. Пусть себе зависть злорадствует, она слепая не понимает, что повторение не всегда порог, ибо единого правила тут не существует. Иные люди хорошо говорят, а вот пишут не очень хорошо. Обстановка и слушатели разжигают их ум, и он работает куда живее, чем когда этого топлива нет. Порядок. Лишь кончая писать задуманное сочинение, мы уясняем себе, с чего нам следовало его начать. Говоря о своих сочинениях, иные авторы то и дело твердят — «Моя книга», «Мое толкование», «Мой труд по истории» и тому подобное. Точь в точь как те выскочки, которые обзавелись собственным домом и не устают повторять «Мой особняк». Лучше бы говорили «Наша книга», «Наше толкование», «Наш труд по истории», потому что, как правило, там больше чужого, нежели их собственного. Пусть не корят меня за то, что я не сказал ничего нового. Новое само расположение материала. Игроки в мяч бьют по одному и тому же мячу, но с неодинаковой меткостью. С тем же успехом меня можно корить за то, что я употребляю давным-давно придуманные слова. Стоит по-иному расположить одни и те же мысли, и получается новое сочинение — равно как если по-иному расположить одни и те же слова, получится новая мысль. Стоит изменить порядок слов, меняется их смысл. Стоит изменить порядок мыслей, меняется впечатление от них. Доказывая какое-нибудь свое утверждение, люди прибегают к помощи примеров, ну а случись у них надобность доказать несомненность этих примеров, они прибегли бы к новым примерам, ибо каждый считает сложным только то, что он желает доказать, меж тем примеры простые и все объясняют. Вот почему, доказывая любое общее положение, следует подводить его под правила, выведенные из частного случая, а доказывая любой частный случай, следует начинать с общего правила. Ибо всем кажется темным лишь то, что они собираются доказать, а доказательства, напротив, совершенно ясными, хотя подобная уверенность – плод сложившегося предубеждения. Раз что-либо требует доказательства, значит оно темно, тогда как доказательства совершенно ясны и, следовательно, общепонятны. Порядок. Почему я должен согласиться с тем, что моя нравственность состоит из четырех частей, а не из шести? Почему должен считать, что в добродетели их четыре, а не две, не одна единственная? Почему «абстене» и «отсустене» — воздерживайся и терпи, предпочтительнее, нежели следовать природе или платоновского «делай свое дело, не творя несправедливости» или еще чего-нибудь в таком роде? Но ведь все это, возразите вы, может быть выражено единым словом. Вы правы, но если его не объяснить, оно бесполезно, а едва начинаешь объяснять, растолковывать оное правило, содержащее в себе все остальные, как они незамедлительно выходят из его границ и образуют ту самую путаницу, которой вы хотели избежать. Таким образом, когда все правила заключены в одном, они бесполезны – Они словно запрятаны в сундук, а наружу выходят в природной своей запутанности. Природа установила их, но при этом одно не вытекает из другого. Природа каждую из своих истин ограничила ее собственными пределами. А мы изо всех сил стараемся их совместить и таким образом идем против природы. У всякой истины есть свое место» порядок Я развил бы рассуждение о порядке примерно так. Чтобы стало ясна чета любых усилий человеческого существования, ясно показать читу жизни обыденной, а затем жизни, согласной с философией перроников, стоиков. Но порядка в ней все равно не будет. Я более или менее знаю, каким он должен быть, и сколько мало на свете людей, обладающих этим знанием. Ни одна наука, созданная людьми, не смогла его соблюсти. Не смог его соблюсти и святой Фома. Есть порядок в математике, но при всей своей глубине она бесполезна. Пиронизм. Я решил записать здесь свои мысли, притом не соблюдая никакого порядка, и это через полосица будет, возможно, намеренной. В ней-то и заложен настоящий порядок — который с помощью этого самого беспорядка выявит суть трактуемого мною предмета. Я оказал бы ему слишком много чести, если бы изложил свои мысли в строгом порядке, меж тем как моя цель доказать, что никакого порядка в нем нет и быть не может. Порядок. Против утверждения, будто в изложении священного писания нет порядка. У сердца свой порядок, у разума свой, основанный на доказательствах неких главных положений. Порядок, присущий сердцу, совсем другого свойства. Никто не станет доказывать, что именно его должно любить, выстраивая в строгом порядке причины оного долженствования. Это было бы смехотворно. У Иисуса Христа, у святого Павла свой порядок в проповеди милосердия, ибо их цель не учительство, а возжигание огня в людских душах. Точно так же и у блаженного Августина. Порядок этот основан на постоянных отступлениях от главной темы, чтобы, неизменно возвращаясь к ней в конце, крепче ее запечатлеть. План Первая часть. горестное ничтожество человека, который не обрел Бога. Вторая часть. Блаженный удел человека, который обрел Бога. Или иначе. Первая часть — о растленности природы, самоё себя растлившей. Вторая часть — о возможности искупления с помощью Священного Писания. В земном нашем пределе все без исключения носит печать либо горестного ничтожества человека, либо милосердия Господня, либо бессилия человека, не обретшего Бога, либо силы человека, который Бога обрел. Кто познал Бога, но не познал всего своего горестного ничтожества, тот впадает в гордыню. Кто познал все свое горестное ничтожество, но не познал Бога, тот впадает в отчаяние. Кто познал Иисуса Христа, тот хранит равновесие, ибо в нем мы явственно видим и Бога, и наше собственное горестное ничтожество.